Глава шестая. Заместитель. Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жиль-Норман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом. Теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем. На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, лучи Авроры иногда бывают отрадны руинам. Она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. Ничего, что другой рассуждала она. Это все равно, что исправленная опечатка в книге. Мариус читает Теодюль. Внучатый племянник почти что внук. За отсутствием адвоката можно обойтись уланом. Однажды утром, когда Жиль Норман, был занят чтением не то ежедневника, не то какой-то другой газеты того же сорта, вошла дочь и сладким голосом, и речь шла об ее любимчике, сказала папенька, «Нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение». «А кто такой Теодюль?» — Ваш внучатый племянник. А — -а -а", протянул дед. Затем он снова принялся читать, выкинув из головы внучатого племянника, какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В листке, который он держал в руках, само собой разумеется, рылийского толка, без всяких околичностей, сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно, завтра в полдень на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов. Речь шла об одном из злободневных тогда вопросов, об артиллерии Национальной гвардии и конфликте между военным министром и гражданской милицией из-за установленных во дворе Лувра пушек. Это и должно было служить предметом обсуждения на студенческом совещании. Этого было вполне достаточно, чтобы Жиль-Норман вскипел. Он вспомнил о Мариусе, который тоже был студентом, и который, наверное, вместе с другими отправится в полдень совещаться на площадь Пантеона. За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихонько введенный в комнату мадемуазель жиль Норман. Улан рассудил, что старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком. — Теодюль, ваш внучатый племянник, — громким голосом произнесла мадемуазель жиль Норман, обращаясь к отцу и тут же шепнула поручику, «Смотри, ни в чем ему не перечь!» Затем она удалилась. Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал, «Здравствуйте, дядюшка!» и отвесил какой-то непонятный поклон, машинально по привычке, начав его по-военному, а закончив по-штатски. «А, это вы прекрасно садитесь», — проговорил дед и тотчас же позабыл о Булане. Теодюль сел, а Жиль-Норман встал. Засунув руки в жилетные карманы и сжимая старыми дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух. Сопливая команда. А туда же собираться. Слыханное ли дело? Не где-нибудь, а на площади Пантеона? «Несчастные сосунки! Вчера только откормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда же совещаться завтра в полдень! К чему? К чему это приведет?» «Совершенно ясно только к гибели! Вот куда завели нас эти галаштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланить!» полагается ли Национальной гвардии палить из пушек или нет. А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства. Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что кроме беглых допомилованных помилованных там никого не сыщешь. Республиканец и острожник — два сапога пара. Карно спрашивал, куда прикажешь мне идти, изменник? А Фуше отвечал Куда угодно, дурак. Фуше Жозеф, 1759-1820, французский политический деятель, в молодости священник, потом якобинец, участвовал в контрреволюционном перевороте 9-го Термидора, содействовал перевороту 18-го Брюмера. При Наполеоне министр полиции, после Ватерлоо перешел к Бурбонам, продажный карьерист и стяжатель, Фуше последовательно предавал все правительства, которым служил. — Совершенно верно, — подтвердил Теодюль. Жиль-Норман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал. — И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием. — Зачем ты покинул мой дом? — Чтобы стать республиканцем. — Выдумал. Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не нужна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут. Он прекрасно знает, что в конце концов народ это только народ. Его, понимаешь ли, смешит твоя республика, глупая твоя голова. Что может быть омерзительнее этой придури? Втюриться в отца душена, строить глазки гильятини. Распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом девяносто третьего года. Да, такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа. И все попадаются на эту удочку, никто не ускользнет. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало. Девятнадцатый век — это яд. Какой-нибудь шельмец мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку... Вообразил, что он умнее всех и скорее от стариков родителей наутек. Это по-республикански, это романтично. А что это за штука такая, романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука. Сплошное дурачество. Год назад все бегали на Эрнане. Скажите на милость, Эрнане. Разные там антитезы, ужасы, и написано даже не по-французски. А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до чего докатились. Речь идет о сенсационной постановке романтической драмы Гюго Эрнане в Театре французской комедии в 1830 году. — Вы совершенно правы, дядюшка, — сказал Теодюль. — Пушки! Во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? Не унимался Жиль Норман. Обстреливать Аполлона Бельведерского что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере медицейской? Что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь? И самых Бенджамен Констан тоже невелика фигура. Бенджамен Констан 1767 1830-й. Французский писатель и политический деятель, при реставрации один из идеологов буржуазно-либеральной оппозиции, подвергался ожесточенным нападкам ультрараилистов В 1830 году способствовал возведению на престол Луи Филиппа и был назначен председателем государственного совета. А если попадется среди них неподлец, значит, болван. Они всячески себя уродуют. Безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят. Девчонки, глядя на них, прыскают. Честное слово, можно подумать, что бедняги страдают любве-боязнью. Они не только неказисты, Они еще и глупы. Им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Тьерселен — комический актер Парижского театра в в 20 -е, 30 -е годы XIX -го века. Сюртуки сидят на них безобразно. В их жилетах щеголять только конюхам. Сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи. А каково оперение, таково и пение. Их словечки разве только на их подметки годятся. И у этих всех безмозглых младенцев есть изволители видеть свои политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном. Моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, если доведется украдкой полюбоваться икрами прачек, влезающих на тележки. Ах, Мариус, ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры. Боже милосердный, это называется у них мерами». Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видел хаос, а теперь вижу кутерьму. Шкалеры, обсуждающие судьбы национальной гвардии. Такого не увидишь даже у краснокожих, отжибвеев и кадодахов, дикари, разгуливающие нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно валан, и с дубиной в лапах. И те не такие скоты, как эти бакалавры. «Молокососы! Ценаты им грош окорчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают. Нет, это конец света. Совершенно ясно, конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться» пока они не перестанут ходить читать газеты «Подарки Адеона». Стоит это всего одно су, но в придачу надо отдать здравый смысл, рассудок, сердце, душу и ум. Побывают там и вон из семьи. Все газеты — чума, даже белое знамя. Ведь Монтервиль был в сущности и кабинцем. «Боже милосердный! Теперь он может быть доволен. Он довел своего деда до отчаяния». «Это не подлежит никакому сомнению», — согласился Теодюль. Воспользовавшись тем, что жил Норману молк, чтобы перевести дух Улан, норовоучительно добавил. «Из газет следовало бы сохранить только монитор, а из книг — военный ежегодник». «Все они вроде Сиеса». Снова заговорил Жиль Норман. Сиез Эммануэль 1748-1836 аббат, деятель французской революции, автор брошюры, что такое третье сословие, манифеста буржуазии, один из составителей декларации прав человека и гражданина 1789. В Конвенте он занял позицию враждебную Робеспьеру. Вновь выдвинулся после «Девятого термидора», сыграл крупную роль в подготовке бонапартистского переворота «Восемнадцатого брюмера», после которого был назначен одним из трех консулов, а в 1809 году получил от Наполеона титул графа. «Из цареубийц в сенаторы. Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем», а потом требуют, чтобы их величали сиятельствами. Сиятельные, сморчки, убийцы, сентябристы, сиес философ Я горжусь тем, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной молоке процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, И в шляпах, как у Генриха IV. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Уверяю вас, граждане, что ваш прогресс, безумие, ваше человечество мечта, ваша революция, преступление, ваша республика уродина, ваша молодая девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас. Кто бы вы ни были, журналисты, экономисты, юристы, пусть даже большие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож-гильотины. Вот что, милые друзья!» «Черт побери!» — воскликнул поручик. «Как это верно!» Норман опустил руку, обернулся, посмотрел в упор на Улана Теодюля и отрезал «дурак».